Глава 49. Она. Я перепугалась за Бринейна. Очень перепугалась. Когда волк нырнул на глубину и не вынырнул через положенное время, уже готова была сигануть за мужчиной следом. Но обошлось. Он смог. И при этом сумел добыть то, зачем мы сюда приехали. Кинжал истины. Я удивилась, когда смогла прочитать выгравированный на лезвии текст. Вот уж точно неожиданно. Казалось бы, И намерянка последняя, кто может понять древние языки в этом мире. Но... Кинжал мы обернули в кусок ткани, и Бринейн спрятал его за пазуху. «Так надежнее», — пояснил волк, поймав мой взгляд. «А я что?» «Я ничего. Пожала плечами. Таскать у себя на груди холодное оружие, еще и заколдованное. Желания не было». Когда Бринейн обсох и переоделся в сухое, мы столкнулись с еще одной проблемой. Внезапно потемнело. И тут к гадалке ходить не надо было, чтобы понять, пора разбивать импровизированный лагерь. Я была рада тому, что мы не успели уйти от озера далеко. Близость водоема, еще и настолько чистого, вселяла надежду на хорошую ванну перед сном. «Ваше высочество, боюсь, придется заночевать у озера!» С долей язвительности, сказал Бринейн Кордейли, принцесса фыркнула и посмотрела на меня. «Я уже говорила, что все наши задержки происходят исключительно по вашей вине!» Я устало закатила глаза. «Корди, лапочка, если бы не эта, как ты говоришь, задержка, то у нас сейчас не было бы оружия, способного уничтожить Лилит. Или ты уже передумала убивать мачеху?» «Корди!» — взвизнул писец. «Никогда меня так не называй! Это так меня могут называть только самые близкие!» «А они у тебя есть?» Я не хотел оказаться стервой, но вопрос сам собой вырвался с моих губ. Песец не ответил. Сев на примятую траву, он поставил перед собой передние лапки так ровно, как только позволяло тело животного, и печально опустил голову. Мне стало стыдно за свои слова. С сожалением признала, что общение с принцессой сказалось на мне не лучшим образом. Мне постоянно хотелось ей дерзить, противоречить и, более того, разбить ее эгоистичные розовые очки и заставить взглянуть на мир, лишенным презрения ко всему сущему взглядам. «Прости, я не должна была». «Я никогда не задумывалась об этом», — словно не услышав моего извинения, проговорила Кардейла. «В замке с кучей слуг как-то не до философии. Там все хотят со мной дружить, но кому нужна была я, Кардейла?» а не принцесса, которая в будущем зайдет на трон. И я посмотрела на принцессу под новым углом. Это ж как она была одинока все эти годы, что даже близкой подруги или друга не было. Неудивительно, что сердце девушки очерствело в таких условиях. Ну, теперь у тебя есть друзья. И я позволила себе дать нашим отношениям аванс. Песец поднял мордочку и долгим-долгим взглядом смотрел на меня. «Ты можешь называть меня Корди!» сказала принцесса минутами позже. Я готова была растрогаться, но Квардейла тут же решила напомнить, что до исправления ей еще ой, как далеко. Только наедине, не при волке или других посторонних. Я вздохнула, проглотив готовую сорваться с языка колкость. Микрошаг вперед — это все же движение вперед. Стоит поощрять принцессу в ее нелегком пути становления зрелой личности. Поэтому я просто кивнула. «Наболтались!» Подошел к нам Бринейн, точно выбрав момент, когда разговор дошел до логического конца. «Угу», — ответила я. «А ты чем занимался?» «Да вот!» С широкой улыбкой Бринейн указал на весело трещавший бревнышками костер, лежанку для песца и сложенный рулоном спальник. А еще волк успел приготовить нам простенький перекус на ужин и подогрел воды для чая. «Идеальный мужчина!» Повинуясь какому-то порыву, приподнялась на цыпочки и поцеловала Бринейна в колючую от щеку. «Эль!» — начал было он, а после в его глазах блеснул странный звериный блеск. Что-то хищное рвалось наружу, и это меня сильно испугало. Почувствовав мой страх, Бринейн отстранился и, посмотрев на свои руки, громко выругался. «Проклятие!» Я не успела спросить, что произошло но волк резко развернулся и убежал в темнеющие заросли деревьев. «Что случилось?» — спросила я Кардейлу, пребывая в шоке от внезапной перемены в поведении мужчины. В этот миг со стороны, куда сбежал Бринейн, раздался волчий вой. «Кажется, Бринейн обращается в волка!» — заметила Кардейла с беспокойством, глядя в лес позади нас.